Глава 36. Козырь ходит последним. Нужно сказать, чуйка Амбалов не подвела. Вслед за Эдуардом Александровичем в моём кабинете появляются четверо мужчин в чёрном. Они, кстати, не выглядят особенно угрожающе, если сравнивать их с людьми Козлевского по габаритам, но Один из амбалов всё-таки предпринимает попытку бунта, бросается на одного из людей Козера, пытаясь быстро и эффективно вырубить его одним ударом. Молодой подтянутый парень, уступающий этому вот будто сбежавшему из боёв без правил мужику примерно на голову в росте, делает всего лишь одно молниеносное движение ладонью, и амбал отшатывается, хватаясь руками за горло. Через три секунды его мешком сгружают к стене со скованными наручниками руками. «Эффектно!» — задумчиво произношу я, допивая кофе из своей чашки. «Эффективно!» Козырь обнажает белоснежные зубы в голливудской улыбке истинной акулы, а затем поворачивается к одному из своих людей, в котором четко ощущается начальник этой команды. «Олег, спустите шестерок вниз!» «Шевченко и этих двоих!» Короткий кивок в сторону Козлевского. «Поднимите ко мне. И соберите тут все. Мне нужны записи с прослушки в течение пятнадцати минут. Отчет по последнему их маневру через полчаса. И проверьте систему еще раз. Этот красавчик не успел завершить эмуляцию, но риск все-таки есть». И больше ничего. Только краткие исчерпывающие инструкции. Он говорит абсолютно уверенно — потому что его распоряжения будут выполнены до последней буквы и на высшем уровне. Никаких переспрашиваний не надо. Понял ли его подчинённый или не понял? Непонятливые на козляре не работают. А эти Олег невозмутимо бросает взгляд на меня, на Яра, потом снова на меня. Мне кажется, или его бровь заинтересованно вздрагивает. Может, я просто параноик? Эти Эдуард Александрович снова поворачивается к нам. Только в отличие от Олега, он-то как раз больше внимания уделяет не мне, а Яру. Холодному, как айсберг, Яру, с настолько твердой спиной и острым взглядом, что в профиль его можно перепутать с обнаженным клинком. Ого! Воздух буквально сгущается, пока Яр и Козырь меряются взглядами. Тут я, кажется, задолжал объяснение. Невозмутимо произносит Эдуард Александрович, стряхивая невидимую пылинку с манжета белоснежной рубашки. Обстоятельные. Ветров произносит это не громко, едва шевельнув губами, но его прекрасно слышно. Мы договоримся. Насмешливо роняет Козьрь, не спрашивает, гарантирует. А яр снова всего на пару миллиметров приподнимает бровь. Правда? Виктория, Ярослав, поднимитесь ко мне, и вы получите все надлежащие объяснения, и ваш ущерб мы тоже обсудим. Тем временем роняет Эдуард Александрович, и это распоряжение уже носит формальный характер, взгляд же нашего босса уже снова ускользнул, и теперь любовно сверлит дырку во лбу начальника охраны. Только быстрее, мне не терпится выслушать объяснение Василия Ивановича. Он говорит это вроде нейтрально, даже слегка благостно, всем своим видом источая доброжелательность, но обмануться этим тоном сложно. Так и Козлевский резко бледнеет и пятится на шаг назад от Козаря. Если бы акула могла иметь виндекту к человечку, приготовленному на её обед, то, пожалуй, она бы смотрела на содержимое своей тарелки с таким вот нездоровым аппетитом. Да, я бы тоже попробовала сбежать. Но единственный шанс сбежать это ринуться прямиком в панорамное окно и ласточкой полететь вниз к подножию офисного центра. Радикально. Слишком. Но от гнева Козерога хотя бы убережёт. Василий Иванович явно обдумывает этот вариант, видно по глазам, но решимости для настолько отчаянных действий у него не наскребается. Живее. Сквозь зубы роняет козырь, и у этого короткого слова оказывается магический эффект. По крайней мере, почти все гости моего кабинета, включая и меня за компанию, в считанные секунды оказываются в коридоре. В кабинете остаются только пара человек козыря и он сам. Павлик пытается дать дёру, но его нежно прихватывают за заломленные ручки и ведут в сторону лифтов с помпой. Козлевский, оказывается, не настолько суицидником и никуда не бежит. И даже идёт с высоко заадранной головой, будто абсолютно уверен, что всё это досадное недоразумение. Анжела нет за её столом. Это странное наблюдение я делаю, пока мы с Яром без особой спешки и сами выходим из моего отдела. Она никогда не покидает своего места в холле переводческого отдела. Она всегда тут со своим секундомером и едко прищуренными из-за строгих очков глазами. Она ведь даже не курит, ибо это нерациональная трата рабочего времени. А сейчас её нет. Да и вообще коридор пустынный. Все сотрудники с опаской косятся на нас сквозь стеклянные стены, но выходить к нам не спешат. Кажется, их настоятельно попросили работать и не отвлекаться. Так попросили, как умеет просить только Эдуард Александрович. Подождите, уважаемый, негромко произносит Яр и оборачиваются сразу двое: и Козлевский, и его сопровождающий. У меня есть пара вопросов к моему коллеге. Охранник хмурится, но Яр проявляет чудеса дипломатичности. Я задам их быстро и при вас. Не имею ничего против, если вы доложите. Я не знаю, что тут работает, то ли весьма отчёткое понимание, что ни я, ни яр не входим в число попавших в опалу козыря людей, то ли личная ветровская магия убедительности, но сопровождающий Василия Ивановича делает полшага в сторону, делая красноречивый жест. Спрашиваете, мол: "Благодарю, Я с лёгким удовлетворением кривит губы и разворачивается к начальнику охраны. В общем-то, у меня вообще всего один вопрос. Вот этот. Я не успеваю никак среагировать, когда кулак Ветрова взлетает в воздух, и когда он врезается в челюсть нашего, кажется, почти бывшего охранника с такой силой, что тот даже не удерживается на ногах, отлетая на пол. Господи, до да звёзд из глаз. Этого от Яра я меньше всего ожидала. Когда сам Козлевский приподнимает голову, я вижу, как искажено от дикой боли его лицо, как сбегает из уголка рта красная струйка. Это ж как он ему врезал. В следующий раз, когда вздумаешь полоскать своим грязным языком имя моей женщины, медленно проговаривая ветров, глядя на противника сверху вниз, Запасись лишней челюстью, потому что целых зубов у тебя в этой точно не останется. У меня всё. это он произносит, уже обращаясь к безмерно офигевшему сопровождающему Козлевского, и шагает мимо к разъехавшимся в стороны дверям лифта. На меня даже не смотрят. А вот я на него смотрю, очень пристально, а потом шагаю следом. Яр, давай не будем Ветров чуть покачивает подбородком и запрокидывает голову. Я знаю, что ты не просила и что тебе это не нужно. Знаю. Это было нужно мне. Ясно. Он такой напряжённый. Пожалуй, даже хорошо, что в лифтах в рабочее время настолько немного народу, что они даже бывают пустыми. Не хотелось бы мне, чтобы хоть кто-то видел его таким, хотя я не уверена, что он выглядел бы так же хоть с кем-нибудь, кроме меня. Зачем? Мне сложно говорить бесстрастно. Мне много чего сложно, на самом деле, так же, как и справляться с тем, что происходит внутри меня. Что ты этим изменил? Мне ведь и вправду должно быть наплевать на всё это. Ничего, глухо произносит ветров, не раскрывая глаз. Ничего этим не поменяешь. Это не значит, что этого не нужно делать и что твоему имени не нужна моя защита. Ох, я Иногда мне так хочется тебя убить. И даже не потому, что ты такой несносный персонаж, а просто потому, что меня спасают разъезжающиеся двери лифта. Спасают и лишают возможности обменяться с Ветровым хотя бы ещё парой фраз. Нужно прийти в движение и вспомнить про реальность, в которой между прочим тоже много всего происходит. А как хотелось выкрасть хотя бы секунду, чтобы потянуться к нему и обнять. Просто потому, что мне чертовски сильно приспичило это сделать. С сопровождающими Павликом и Василием Ивановичем мы ехали в разных лифтах. Специально не хотелось любоваться неприятными физиономиями ни первого, ни второго. Поэтому ничего удивительного, что когда мы выгружаемся из лифта на этаже офисов руководящего состава Рафаима, тут пустовато. И идём мы с Яром к приёмной Козаря одни. В тишине такой звонкой, что даже вдохнуть лишний раз страшно. Такими звонкими бывают сосульки по весне, за несколько секунд до того, как погибнут навсегда, разлетевшись в дребезги. Вот и я, как та сосулька. Спасибо, негромко произношу я, глядя прямо перед собой и шагая чуть-чуть не поспевая за широким шагом Яра. За кофе. И зачем я это вообще добавила? Ведь дело совсем не в кофе. Я разбавляет темп, уловив, что при моей узкой юбке такую скорость выдержать сложно. Косится на меня, слабо улыбается. Люблю, когда он улыбается. Даже так, скупо, едва-едва позволяя себе проявить эмоции. Главное, чтобы это происходило наедине. Эта улыбка совсем другая, чем те, что он себе позволяет на людях. Те гораздо более формальны, больше официальная реакция, а со мной у него и лицо становится совсем другим, настоящим. Вот она, моя истина, его уязвимость — это я. Ни с кем другим с него не слетают эти маски, ни с кем другим он не позволяет себе эмоций. Я никогда не ощущала этого даже в бытности нашего первого раза, но сейчас ощущаю очень твердо и явно. Или... или я просто дура... которая выдаёт желаемое за действительное. Я, если честно, надеялся на несколько иное развлечение. Шёпотом сознаётся Яр: "Мне доложили, что камеры на нашем этаже отключены". И я, он не договаривает словами, ограничившись очень красноречивой игрой бровей. Очень понятно, между прочим. Ветров. Я округляю глаза, хотя на самом деле и мне тоже хочется рассмеяться. «Ты не хочешь стыд поиметь в кои-то веки?» «Стыд?» Яр с иронией приподнимает бровь. «Стыд я поиметь не хочу, спасибо. Ты мне гораздо интереснее». «У меня в кабинете была прослушка, между прочим. Мрачно напоминаю я, хотя это настроение напускное, и ветрово им точно не обманешь. Прикинь, Эдуард Александрович узнал бы о твоих гнусных намерениях, притворенных в жизнь». Козарю тоже не помешает припомнить, что ты моя женщина, а не его игрушка, которой он может помыкать как хочет. Голос Яра становится сухим и отрывистым. Он даже замолкает после этих слов, резко помрачнев. Те искры веселья, что я видела в его глазах при его признании о том, на что именно он рассчитывал со своим кофе, быстро тускнеют. Блин, ну кто меня дёргал за язык? Я же не налюбовалась. Ты на него злишься. Не люблю констатировать очевидное, но всё-таки приходится. Я просил его не вмешивать тебя. Я морщится. И я знаю, что он мог, но не стал. Как и всегда, выбрал самый эффективный путь, подзабив при этом на внешние препоны. Да, что-то такое я припоминаю. Ты не будешь вмешивать её в свои дебильные планы, козье свистящим шепотом в гостиной того домика, в котором мы отдыхали на выходных. Я вошла, и они замолчали, быстро и эффективно замяли тему, но слова-то эти были озвучены. «А сколько ты знал о планах Козыря тогда в клубе?» озадачиваюсь я. Яр отводит глаза, слишком характерно и слишком заметно. Немало. Кажется, даже больше, чем я представляю. «Давай не будем об этом сейчас». устало просит он: "Не время и не место сейчас для таких разговоров". На самом деле, он прав. Это может подождать до того времени, когда не будет рядом любопытных ушей. А уши уже есть, разумеется. Мы вышли в широкую личную приёмную Эдуарда Александровича. К нам уже подняла лицо его моделеобразная секретарша. Мы подождём Козера. Кратко раняет Яр, и, по всей видимости, этого достаточно, чтобы нам не задавали вопросы. Чай, кофе, воду. Тут же спохватывается девочка, неплохая, кстати, не из тех, по кому сразу видно, что они рассчитывают заполучить большого босса. Мне ничего, Вера. Яр покачивает головой, а потом бросает взгляд на меня. Ты что-нибудь хочешь, Ви? Нет, я чуть улыбаюсь, решив проявить семейное единодушие. Не хочу забывать вкус твоего кофе, Яр. Это оказывается несложно вот так стоять напротив друг друга и просто смотреть глаза в глаза. Я бы с удовольствием сейчас оказалась не здесь, а там, где можно просто свидиться на его коленях, как соскучившаяся кошка, и тереться губами об его идеально выбритое, но всё равно такие сладостно-шершавые по вечерам скулы. А он, Яр, будто целует меня глазами. своим жгучим, настойчивым взглядом лоб, щёки, веки, губы. Он не опускается взглядом ниже, выдерживая мою просьбу обойтись без откровенности на работе, но, судя по всему, его мысли ушли гораздо дальше, чем мои, на пути совместного досуга. Ну, зато мы думаем в одном направлении. Интересно, я продержусь хотя бы до конца этих двух недель, что я ему дала. Продержусь, не сознаюсь, раньше срока. хотелось бы из чисто стервозного упрямства, потому что всё, что было, никуда не ушло, только потускнело, запылилось, затёрлось. Вот только он же, как мой персональный яд, который не действует ровным счётом ни на кого в этой вселенной, а вот на меня смертельно и без возможности исцеления, сорваться с ним слишком просто. Надеюсь, вы не скучали, господа. В приёмную влетает козырь. Он и в принципе всегда выглядит энергичным и сметающим всё на своём пути. А сейчас у него ещё и кровожадно сияют глаза. Как всё-таки хорошо, что мне ему предъявлять нечего, а то при одном только взгляде в его сторону хочется резко перестать косячить вообще и даже о минутных опозданиях забыть как о явлении. Ты мог бы и задержаться. Хрипло замечает Яр, будто напоминая мне о той магии, что клубилась вокруг нас ещё минуту назад. Клубилась, касалась жгучими пальцами кожи, проникая под одежду, покалывала лёгкие изнутри. Да, мне тоже жаль, что Козырь пришёл так быстро. Ветров, меня полгода разводили как щенка. У Эдуарда Александровича на лице замирает улыбка. Пользовались тем, что я слишком сильно отвлёкся на беременную жену. Я довил тараканов, хотя мог просто перебить крыс и закопатить щели. Тараканам было бы просто некуда ползти. И вот я их всех переловил, и у меня такая доказательная база, что ни одна крыса не уйдёт от меня живой. Хочешь сказать, я могу подождать с тем, чтобы выбить дух из ублюдков, пытавшихся пустить мой концерн на дно, а не пойдёшь ли ты? Не пойду. Хмура отрезает ветров, но, судя по всему, этот глубоко прочувствованный монолог впечатлил и его. Пойдёшь, лучезарно щерится Козырь, ко мне в кабинет пойдёшь, смотреть на этот цирк. Вы оба это заслуживаете, ибо вы в этом дерьме оказались по самые уши. Прошу И всё-таки как хорошо, что в этот кабинет, распахнутый перед моим носом гостеприимной рукой генерального директора, я вхожу точно зная, что на мне нет никаких подозрений. Ей-богу, ковёр козаря кажется отличной заменой эшафота. В лицах тех, кто дожидается тут Эдуарда Александровича, я наблюдаю абсолютное согласие с моими мыслями. И не всех, кстати, здесь присутствующих, я всё-таки ожидала увидеть.